24-я страница. Другие типы смежности. Материал. Изделие из этого материала. Серебро. Идёт на чеканку монет. Это металл. Столовое. Серебро. Изделие. Варить стекло. Это вещество. Ветровое стекло. Изделие. Действие – место действия. Может быть. Вход воспрещен – это действие. Вход заколочен – уже место действия. Торжественный въезд. И остановиться у въезда в город. Начинается переправа. И переправу... Разобрали. действие людей, производящие это действие. Защита организована плохо. Защита играла вяло. Приступить к последней редакции. Состав редакции расширился. Типы метанемии чрезвычайно разнообразны. потому что разнообразны виды связей между предметами, явлениями и действиями. Метанимия может объединять несколько значений слова. Так, чай – это растение, плантация чая. Высушенное и обработанное листья этого растения – пачка чая. Напиток из таких листьев – пить чай. Процесс чаепития – пригласить на чай. Метонимия распространена главным образом среди имён существительных, но встречается и среди других частей речи. Например, словосочетание «радостный человек» и «радостный шёпот». Во втором случае «радостное» употреблено переносно, метанимически. это метанимия стало возможной благодаря смежности предметов «человек» и «шёпот». Вместо того, чтобы сказать «шёпот человека», испытывающего радость или шёпот радостного человека. Мы говорим как бы сокращённо – радостный шёпот. Можно сказать, что метанимия у имён прилагательных возникает как бы вследствие упрощения, сокращения словосочетаний. Причём сама возможность такого сокращения основана на смежности предметов. Ещё примеры метонимии прилагательного. Например, медвежья шуба вместо шуба из медвежьей шкуры. Или шуба из шкуры медведя. Курящий вагон вместо вагон для курящих пассажиров. Синегдоха. Сущность синегдохи – это соперенюмания, как вида полисемии, состоит в том, что одно и то же слово употребляется для обозначения как целого, так и части этого целого. Полисемия – это некоторые легнисты рассматривают синегдоху как разновидность метанимии. Это уже у нас пошла двадцать пятая страница. Слово лицо, рука, рот, голова в прямом значении служат названиями частей тела, но могут выступать в значении человек. Являясь в последнем случае обозначением целого по его части, они представляют собой синегдохи. Иван Ильич попал в списки лиц, подозреваемых в со-чувствии рабочим. Алексей Толстой. Всё зависит от состава департамента, сената. Если есть рука, похлопочите лев толстой. В семье прибавился лишний род. Это отчаянная голова. В разговорной речи в художественной литературе нередко употребляется синегдох и более или менее индивидуальные. или обозначают человека по какой-то детали одежды, по характерной или бросающиеся в глаза особенности внешности. Девочкой она ничем не выделяла в столпе коричневых гимназических платьиц. Бунин. Борода стоит у ворот отеля, а во всех номерах уже второй год не работает звонки. Ильф и Петров. барду очки Максим Горький. Но эти примеры случаи использования части в значении целого. Обратное явление бывает. То есть перенос названия целого на часть. Но это встречается реже. Обычно при этом наименование родового понятия переносится на Видовое. Например, слово «машина» – это родовое обозначение ряда различных механизмов. Швейная машина, сельскохозяйственная машина. Выступая в качестве наименования частной разновидности в значении автомобиль, слово «машина» становится уже «синекдохой». Параграф 4. Использование многозначности. Метафора издавна используется как выразительное средство речи. Уже в слове о полку Игореве, это конец XII века, обращение Святослава к русским кинезьям Было названо золотым словом. Приведём ещё примеры выразительных метафор. О, тонкая берёзка! Что загляделось в пруд Есенин? Мы идём сквозь револьверный лай Маяковский. Это прядь такая золотая, «Разве не от старого огня?» Блок.